Вот уж. Спасибо, что отправилась, несмотря на холод. Возвращайся в свою комнату и отдохни. Есть. После слов Густова Нея с трудом подавила вздох облегчения. Она хотела сразу же уйти, но Окли Кремедиус остановила её. Только хотела бы знать, ты точно дала им понять, что мы хотим начать переговоры как можно скорее? А? Хмм, да, я пыталась упросить их, но, к сожалению, они отказали.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 Она не была даже паладином, а являлась обычным оруженосцем. Как такая, как она, может что-то предложить дворянину королевства, с которым она разговаривала? В такой ситуации всё, что она могла сказать, это: «И "Я буду работать у Серднее". Психология и общения. Однако, кажется, такой ответ не устроил Ремедиус. "Я спрашиваю тебя, каким образом ты намерена работать у Серднее? Твои тщетные попытки, капитан." Густов перебил Ремедиус до того, как она успела закончить свою мысль. Может, пока отложим? В конце концов, пришло время начать наши приготовления, не так ли? Скоро приедут уважаемые члены Синей розы. Если мы слишком задержим их приветствиями, мы их утомим, не так ли? И правду. Ороженось с барахла, усердно работай и продемонстрируй результат в следующий раз. Поняла. Ремедиус взмахнула рукой. Другими словами, она имела в виду, что очень занята и отпускала её. Прошу прощения, капитан Ремедиус. Нея, несмотря на усталость, почти дрожала от радости и мысленно издавала крики восторга. Но тут её недавний союзник вдруг превратился в злейшего врага. Капитан, можно она будет присутствовать, когда прибудет Синяя роза? От слов Густова у неё на мгновение потемнело в глазах. Однако это касалось и её, потому что она была оруженосцем. Эрмедиос посмотрела на своего адъютанта. Это было совсем не похоже на то, как она смотрела на неё. Её заботливые глаза заставляли подумать, что это смотрит абсолютно другой человек, и от этого она сама чуть не смутилась. В самом деле? Ну, если ты так думаешь, но почему? Её оруженосца.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 Поэтому за неимением более квалифицированных кандидатов была выбрана Нея. Пока она была далеко от своего отца, она гордилась тем, что её чувства были намного острее, чем у тренированных паладинов. Она была очень счастлива, что её таланты могли послужить стране, но это чувство неуклонно стиралось. Теперь она начала возмущаться тем фактом, что её выбрали. Правда? Ну, если вы так думаете, тогда будь по-вашему. Я разрешаю.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 И затем она произнесла те слова, которые она укрывала в своём сердце всё это время. Я сделала что-то, что расстроило капитана. Я имею в виду, я слышала, что битва за город полностью изменила её. Но что случилось? Многие рыцари погибли в битве с Йелдовофом, включая святую королеву и сестру капитана. Я знаю, но ну и что с того? То же самое произошло и с ней. Она лишилась и отца, и матери.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 Это просто несправедливо. В том городе присутствовала половина оруженосцев ордена, и многие в итоге погибли. Но ей не казалось среди них исключительно благодаря удаче, а не по собственному осознанному выбору. Позволь мне также добавить вот что. Пожалуйста, проявите терпение. Сейчас капитан незаменима для нашей стороны. Несмотря даже на то, что она вымещает свою злобу на других и доставляет им проблемы, именно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 Таким образом, всё, что ей нужно было сделать, подождать ещё немного дольше. Нея улыбнулась и кивнула. Поняла. Ради святого королевства я вытерплю всё это с улыбкой на лице.